19. В аптечке нет подходящего бинта, чтобы перевязать руку Скотта. Вот Лизи отрывает длинные полосы от простыни. Простыня старая, но ее потеря печалит Лизи. На зарплату официантки, плюс жалкие чаевые неудачников-изгоев и чуть побольше преподавателей, которые заглядывают на ланч в пиццерию у Пэт. Она не может позволить себе часто покупать льняные простыни но она думает о порезах на ладони и глубокой ране на предплечье и не колеблется. Скот засыпает, прежде чем его голова касается подушки на своей половине ее до нелепости узкой кровати. Лизи думает, что сон сразу не придет, его отгонят, раздумья о том, что он ей рассказал. Но куда там? Мгновение, и она уже спит. За ночь она просыпается дважды, первый раз по малой нужде. Кровать пуста. Не отрывая глаз, она идет к ванной, на ходу задирая к бедрам большущую футболку с надписью «Университет Мэна» на груди, в которой спит, говоря: «Скот, поторопись, ладно? Очень хочется». Но войдя в ванную в свете ночника, который она всегда оставляет включенным, видит, что комнатка пуста. Скот то там нет, и сиденье не поднято, а он всегда оставляет его поднятым после того, как отливает. И Лизе уже совершенно не хочется облегчиться. Мгновенно ее охватывает ужас. Он проснулся от боли, вспомнил все, что она ему наговорила, и его раздавили. Или как там это называется в инсайдере Чаки? Вернувшиеся воспоминания. Причиной ухода стали эти воспоминания или все то, что он носил в себе? Точно она не знает, но уверена, что это детская манера разговора. От нее точно мурашки бегут по коже. А вдруг он вернулся к теплицам, чтобы закончить начатое? На этот раз разрезать не руку, а горло? Она спешит на кухню, в квартире только кухня и спальня, и краем глаза видит его, свернувшегося на кровати. Спит он в обычной для него позе зародыша, колени чуть ли не касаются груди, лоб упирается в стену. Осенью, когда они съедут с этой квартиры, на стене останется слабое, но все-таки различимое пятно, метка скотта. Она не раз говорила, что ему было бы больше места, если бы он спал с края кровати, но он всегда ложится к стене. Сейчас чуть меняет позу, пружины скрипят, и в свете уличного фонаря Лизи видит черную прядь волос на его щеке. Его не было в кровати. Но он здесь. В доме? Если она сомневается, то может подсунуть руку под прядь волос, на которую смотрит, приподнять ее, почувствовать вес. «Может, мне только приснилось, что его нет?» «Это логично. Вроде бы». Но, вернувшись в ванную и сев на унитаз, она думает, «Его не было. Когда я встала, эта долбаная кровать была пуста». Она поднимает сидение после того, как заканчивает свои дела, потому что он, если встанет ночью, будет слишком сонным, чтобы вспомнить об этом. Потом возвращается в кровать. К тому времени уже спит на ходу. Он рядом с ней, и это имеет значение. Конечно же, только это и имеет.